Глава пятая. Утро следующего дня. Актовый зал МГУ. Фигу выглядишь!» — Костя протянул лапу. Я пожал ее и встал рядом. Мы стояли, можно сказать, в конце толпы, которая слушала ректора университета. Я попал в ловушку. Охотился за одним зайцем, а поймал... двух. Попытался улыбнуться, но тяжело это, когда почти не спал. Там девушки какие-то дикие попались. «Что ты хочешь от общаги? В комнате всегда двое живут». Он посмотрел на меня, как на дурака, и покачал головой. «Что, кстати, интересно уговорят?» – перевел я тему. «Сам только пришел. Но, похоже, он еще не подошел к сути, лишь прелюдия. Болтун он, в общем», – подытожил блондин. «И да, наш ректор тот еще болтун. Он рассказывал об истории университета, о проблемах в мире и о том, для чего был создан университет». Народ едва не помирал от скуки. Кошмар просто. Зачем я вообще сюда пришел? Десять, двадцать, тридцать минут. Мы утонули в воде, что лилась из его рта. Но вдруг на сцену вышел тот усатый мужчина в серебряном костюме. Он вежливо попросил ректора переходить к сути дела, так как скоро уроки начинаются. Да, что-то я увлекся, рассмеялся тот. К слову, ректором был среднего роста рыжеволосый мужчина. На носу очки, одет в строгий костюм, брюх не имел, а взгляд мечтательный. И как он ректором стал? К сожалению, мы, взрослые, не справились, и вы, те, кто придет нам на замену, получите куда более опасный мир, чем был в наши времена. Вот для этого и был создан этот университет. Чтобы подготовить вас к тому, с чем мы не справились. Сделать этот мир лучше и очистить его от энтропии. Ректор говорил эмоционально. И от чистого сердца удивлен, думал он очередной чиновник, присосавшийся к госкормушке. Вы, наверное, уже смогли ощутить, что наш университет немного необычен. Многие из вас, ну, те, кто аристократы, вероятно, были в ужасе от перспективы жить в общежитии, да еще и делить с кем-то комнату. Но, поверьте, так надо. Все для того, чтобы вы смогли стать частью нашей дружной семьи. Ведь лишь объединившись мы сможем противостоять глобальной угрозе. Некоторые люди посмеялись над его словами. А вот я его полностью поддерживаю. И то лишь потому, что представляю степень угрозы. Здесь вы помещены в условия, когда приходится налаживать отношения и дружбу. Оставаясь одиночкой, вы не сможете закончить МГУ. Возможно, даже не выживете. «Ведь практика в мертвых землях у нас регулярна. Туда отправляют лишь командами, а тех, кто не сформировал команду, формируют ее из тех, кто остался. И зачастую такие команды либо получают травмы на практике, либо несут потери. Поэтому задумайтесь над моими словами». «Мы можем умереть во время обучения?» Услышал я крик из толпы. «Можете. И вы подписали документы, где согласны с возможным летальным исходом». «Я не соглашался! Я ухожу!» Не выдержал один из парней. Трус. «Пожалуй, так будет лучше. Трусом не место в новой элите нашей страны!» Закивал рыжий ректор на парню. Уставилось немало взглядов. Вот только вместе с ним помещение покинул еще человек семь. «Забыл добавить! Попадете ли вы на практику, еще зависит от факультета и выбранной кафедры!» Он рассмеялся, а вот народ нет. Как я уже говорил, у нас все сделано так, чтобы вы смогли наладить отношения с наибольшим количеством людей. Ведь единство — это наша сила. Но также я понимаю, что обойтись без конфликтов зачастую не выходит. Все же вы молоды, горячи и зачастую действуете на эмоциях. Поэтому, говорю сразу, все разногласия решать на дуэльной арене. При попытке решить все на месте, вас постигнет суровая кара. а Рот понесет репутационные и финансовые потери. Обучение здесь стоит ого-го, и платить надо сразу за все обучение. Так что отчисления – это и правда немалые траты. Поэтому те семь идиотов и идиоток скоро будут с красными жопами от ремня. Ректор продолжил рассказывать про цели этого учебного заведения. И мне в целом все нравится. Даже интересно посмотреть, как у них получится перевоспитать молодых аристократов. Как я понял, оценки здесь не главное, здесь в первую очередь ценится практика. Есть некий самоконтроль. Грубо говоря, все те же технологии не возьмут тебя в свою команду, если ты слаб в предмете разработки. К примеру, ИИ. Я вот не возьму в команду того, кто плохо выучил физиологию энтропов. Но если это технолог, тот же Макс, к примеру, то ему простительно, а вот Вике не прощу. Ну, это если она пойдет ко мне в команду, конечно же. Вскоре закончилась речь ректора. И нас отпустили на уроки. Точнее, не так. У ректора закончилось время, ему пришлось отпустить нас. Так что мы с Костей, вероятно, единственные второкушники из этой толпы, поспешили на уроки. И первым уроком была история энтропии. Предмет изучался в большом лекционном зале, похожем на амфитеатр. Внизу преподаватель, позади которого доска, над ней огромный экран. Места для слушателей расположены на разных уровнях. Как в театре, и народу здесь была тьма. Не только наш факультет, но и другие присутствовали, видно, по нашивкам на форме. Мы, кстати, с Костей тоже в форме были. У меня просто белая, а у него с голубыми линиями. На этом предмете рассказывалось про древние упоминания энтропии, первые проявления и то, как люди боролись с ней. На экране демонстрировались древние свитки, египетские рисунки, найденные в пирамидах и даже на древней посуде. Как точно бороться с энтропией, никто не знал. Но все пробовали по-разному, однако точно стало известно одно – жертвоприношения работают. Отлично работают, правда лишь чтобы призвать энтропию, а не наоборот. А вот следующий урок уже находился в нашем факультете, но вновь лекция. Следом еще одна лекция, после нее обед. И собрались мы, как обычно, в Сатурне. И в этот раз с нами была Вика. Ну что, как первый учебный день, второкурсники вы наши? Ухмылялась мелочь, уминающая котлеты. «Три лекции подряд. У меня мозг уже дымиться начал», — простонал я, даже аппетит не было. «А я чувствовал себя, как будто на выставке», — вздохнул Костя. А вот Макс ел за двоих и выглядел очень задумчиво. «Сказала бы, что мне вас жалко, но совру», — улыбалась мелкая дева-лица. «А я говорил, женщины зло!» Костя указал на Вику, а я загивал. «Да я и не спорю!» лишь пожала плечами и продолжала улыбаться. «Я, кстати, вчера финик героя получил и скушал. Уже седьмой по счету. Хорошая штука, делает меня сильнее. Ну и орех добродетеля умял. Он дал кратковременный регенеративный эффект, который помог мне восстановиться после ранения». «Вечером к тебе?» спросила Вика. А девушка, проходящая мимо, вдруг оступилась и как шмякнулась. Благо, без подноса была. А вот нечего подслушивать. Под взгляды половины столовой бедняжка вскочила на ноги и поспешила удалиться. Видимо, в другую столовую пошла. «Ага, хоть один разок, но вздрюч тебя!» Указал на нее пальцем, а та рассмеялась. «Это я тебя вздрючу. Да так что...» Договорить ей не дал парень, который настолько офигел от наших разговоров, что врезался в другого человека. Полетели под носы, началась ругань. «Ха -ха, «Вы чего замолчали? Ха -ха, продолжайте!» — смеялся Костя. «Глядишь, тут стена обрушится, или случится прорыв!» «Вик, мне кажется, тут все озабоченные», — подметил я, на что девушка яростно закивала не говори. Вечно неправильно понимают меня и парни, и девушки. Сил уже нет. На этой теме мы разговорились, и обед пошел как по маслу. Вся еда была съедена и переварена, а после мы с Костей пришли на практику. Проходила она на северном полигоне, причем практика была только для разведчиков. Около полигона было специальное здание, где можно переодеться и принять душ после тренировок. Вот только... Кажется, мы ошиблись». Пробормотал Кости, когда мы вошли в раздевалку, а там 17 полуголых девушек, крики, визги, и в нас полетела обувь. Пришлось срочно эвакуироваться. Выскочив в коридор, обошли его вдоль и поперек. Здесь были туалет, раздевалка, склад, медицинский кабинет и кабинет преподавателя. Если окажется, что кафедра разведчиков состоит только из женщин, я сейчас же пойду писать заявление о переводе, заявил блондин на что я лишь и рассмеялся. И в этот момент из раздевалки стали выходить девушки в темно-серых штанах и куртках, а еще со злыми взглядами. «Парни переодеваются раньше», заявила злая кротышка с большой грудью. Позади нее стояли все остальные. «Так, а вы кто вообще?» «Э, «Новенькие», указал я на эмблему факультета войны с цифрой 2. «Новенькие? Еще и не маги?» Злая кротышка заметила, что на моей форме нет линий. А вот с Костяном ошиблась, он маг. «Чудеса случаются!» Пожал я плечами и пошел вперед, протискиваясь через женщин. «А за мной Костя, однако, стоило нам оказаться внутри и начать раздеваться, как внутрь влетела злобная фурия с грудью размера эдак третьего. Может, больше?» «Я не поняла. Так вы вообще кто такие?» «Дима» – кинул на нее взгляд и показательно открыл шкафчик со своим именем на двери. А там меня ждала тренировочная форма, точно такая же, как и у девушек, только мужской вариант. Костя! Тот тоже принялся переодеваться. Ага, тут даже сменные трусы есть. Реально, что ли, новенькие? Обомлела Фурия. Так и буду называть ее. Ага, нас сразу на второй курс взяли. Обернулся к коротышке, а так хмыкнула и повернулась ко мне спиной. Ха, испугалась Слоника. «Так что теперь мы одногруппники, или, правильно будет, однокурсники?» Посмотрев на блондина, тот натянул трусы и призадумался. Так и стояли с полминуты, смотрели друг на друга. «Однокурсники вы, не тупите, блин, одевайтесь уже и марш наружу!» Мы резко обернулись к фурии. «Кость, смотри, за нами извращенка подглядывает!» Выдал я, и блондин заржал. «Это же раскраснелось и что-то пропищав убежало!» Вскоре мы переоделись и вышли наружу. К этому времени люди уже построились перед учителем. Им был тот суровый, однорукий мужик. Правда, рука у него все же была. Но сделана из металла. Киберпротез. Круто. Мы быстро встали в ряд, и вместе с ними здесь было сорок студентов. «Сегодня вы собрались раньше обычного. Думаю, понимаю, из-за чего». Ухмыльнулся мужик и жестом подозвал нас. Продолжил же лишь, когда мы встали рядом с ним. Позвольте представить, Дмитрий и Константин оба поступили сразу на второй курс и записались к нам, в разведку. Бездарный? В разведку? Один из парней выразил свое недоумение. Вот у нас и первый кандидат на поваляться на земле. Выходи, Артур, покаж новичку, где раки зимуют. Магией пользоваться можно, но без боевых заклинаний. Преподаватель указал в сторону. Там было что-то вроде поляны, окруженной небольшим заборчиком. «Вы очень жестокий, Артем Михайлович!» Парень хмыкнул и пошел к нашей арене. Да и я направился туда. Вскоре мы оказались друг против друга. Мой оппонент был под жаром, среднего роста, темноволосый, взгляд уверенный и решительный. Он слегка попрыгал на месте, а также размялся. Я же стоял, как истукан, и смотрел на него. «Прости, новичок, но первый твой учебный день будет весьма паршивым», сказал он и кинулся вперед, используя ветер. «Ненавижу шустриков, но вчера мне хватило, и я уже примерно понимаю, как сражаются маги ветра. Уклонится от моей атаки и ударится спины. Бью правой рукой, пытаясь прихлопнуть. Тот ныряет вниз, уходя от атаки, и тут же в него прилетает левая рука, что бьет прямой». Такого парень не ожидал, но успел прикрыться руками. Вот только это не особо помогло, и он рухнул. Однако сразу же перекатился в сторону, куда я уже падал. Взял просто и, раскинув руки, свалился на Артура. Такого он не ожидал. За бой с тем психом я успел понять, что лучше пропустить пару ударов, но поймать гадочку, чем гоняться за ним в безуспешных попытках прибить его. Тот аж выдохнул весь воздух, что был в легких, и заметить не успел, как я скрутил его. Магия магия, но физически сильнее. Просто прижал того лицом к земле и пару раз дал кулаком по затылку. Правда, <смех> не очень сильно. «Сдаюсь, сдаюсь!» — выкрикнул тот, и отпустил его. Мы поднялись, а тот едва спину разогнул. «Признаю, это было мощно, но наша магическая сила будет лишь расти, а твоя физическая, а? Думаешь, сможешь потягаться с нами на старших курсах?» Протянул он лапу примирения. «А разве мы соперники?» — поинтересовался я и пожал руку. ха ха ха ты прав! Прости, будем товарищами!» Он смеялся и, оказывается, не такой уж и говнюк. «Раз желающих опозориться больше нет, — начал говорить наш преподаватель, — то марш на полосу испытаний. Узнаем, насколько вы отъели свою жопу за эти каникулы, ну или сиськи». Он кинул взгляд на фурии, а та проигнорировала его. Дальше же нас ожидал самый обычный бег с препятствиями. Я, правда, старался особо не выпендриваться, но получалось плохо. «Да это озеро. Проще переплыть!» Ругалась грудастая коротышка, передвигаясь через ров с водой. Мне было очень стыдно обогонять ее. Она так старалась, ей воды едва ли не по шею было, а сзади я, которому эта вода лишь чуть выше пояса. В общем, полоса препятствий тяжелая, по идее. Костя так вообще по воде пробежался. Мак ветра, блин, Артур тоже. Вообще очень много ветряков в разведке, почти половина. Ну, думаю, это логично. Разведчики должны уметь быстро бегать. Когда мы закончили полосу, все выглядели как поросята. И лишь фурия чистая. Как так? Она по уши была в грязи, а теперь не пятнышко. Плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что, считайте, ваша жопа уже оказались в пасти энтропов. Ругал нас учитель. «Так что идем на повторный заход, но чтобы никто не сдерживался. Особенно ты!» Он строго посмотрел на меня. «Покажи им, что такое настоящее унижение. Слишком они расслабились!» Кивнув в ответ, кинул на парней и девушек сочувствующий взгляд. Вскоре мы вернулись на трассу, он отдал приказ, и мы рванули. Маги применили магию и отстали. Я бежал, выкладываясь на полную, А это более 50 километров в час. Стену, через которую надо перебраться, я, можно сказать, перепрыгнул. Просто в прыжке достал руками верхней части, перекинул себя и побежал дальше. Маги ветра же пробежали по стене. Луж я просто пробежал, словно бегемот. Там, где надо было идти по бревнам, чтобы не упасть в воду. Вообще легкотня. Участок, где нужно просто бежать, вообще самое легкое. Как итог, я прибежал первым и успел заскучать, пока остальных ждал. Вторым был Артем, потом Костя, а фурия прикатилась последней. Именно катилась. Мелкая, оказывается, маг земли. Она свернулась колобком и тупо катилась, причем весьма быстро, но не очень маневренно. Уже лучше, но, Фомина, тебя все же сожрали энтропы. Правда, вероятно, подавились бы и сдохли. Так что твоя смерть была не напрасна. Наш препод был тем еще троллем. Девушка же распласталась на земле, тяжело дыша. Вот только из-за объемной груди лежала фурия, будто на подушке. Лицо не касалось земли, ну или это все <смех> магия. Дали нам после этого отдохнуть? Отнюдь. Нас гоняли в хвост и в гриву на протяжении трех часов. И лишь когда пытка закончилась, мы пошли в раздевалку. Девушки подождали, когда мы разденемся и уйдем мыться. И сами начали раздеваться. Душевых здесь было две. Странно, конечно, но, видимо, создатели университета посчитали, что это уже слишком, если студенты разных полов будут мыться вместе. В армии же и раздевалки, и душевые не имеют разделения на мужчин и женщин, но это из-за низкого количества этих самых женщин в армии. И, как по мне, брать женщин в армию – ха, плохая идея. «Ты, я вижу, вообще не устал!» Я стоял под душем, а слева – кости. «Ну почему ж? Почти вспотел!» – сделав серьезное лицо, ответил ему. «Если вдруг я не смогу бежать, знаю, кто меня понесет». «Ха-ха!» – рассмеялся блондин, на что я вытянул руку и покачал пальцем. «На руках я ношу лишь грудастых красавец. Тебя максимум могу на плечо закинуть». о договорились. «Левое плечо чур за мной!» – заржал он. «Почему левое?» «Ну, так правой рукой ты будешь от чудовищ отбиваться». «Ха-хо!» разумно. Я повернулся к двери. Там парень собирался выйти. — Не советую. Женщины еще переодеваются. — Вот черепахи! — выругался он и принялся ждать. Ну и прислушиваться. А я ничего не слышал. Костя прищурился и уставился на меня. — Точно же! Барда обязан обладать хорошим слухом! — Именно! — показал я большой палец и не стал говорить, что там демон. Собирал информацию. Подглядывал и в общем... Пару минут спустя раздевалка была свободна, и мы смогли выйти из душевой и переодеться. Ну и разойтись кто куда. На сегодня уроки все. И не только у нас. Вик с Максом тоже уже были свободны. Слава телефонам и мессенджерам. Вскоре мы прибыли в столовую, где Макс с Викой уже увлеченно ели. Причем так аппетитно, что и мы набросились на еду. Свою, конечно же. А потом сытые и довольные завалились к нам в комнату. «Жалкие консольщики!» — хмыкнул Костя, размещаясь на своей кровати и запуская Героев 3 на ноутбуке. «Мышка-блудец!» — заявил я, за что Вика показала мне большой палец. А потом и жопу. Образно выражаясь, конечно же. Она слишком хорошо играет, но я нашел ее слабое место. Леталки и тактические игры. муха Уделал -уделал — вздохнула девушка и рухнула на кровать. На ней мы и сидели, кстати. Что интересно, кепка с нее вообще не спадала. Будто на клее. «Блин, ну ты такой довольный, что ж противно?» Я лишь рассмеялся и пошел к своей сумке. «Яблочко?» «Угу, заем, горе». Кинул ей яблоко, а поймала ловко его и тут же вгрызлась. «Какой же вкусный, блин!» «И я хочу...» Костяш от игры отвлекся. «Прости, но вкусняшки лишь для страдальцев». «И красоткам!» – развел я руки в стороны. «А я красавец или страдалец?» – приподнялась мелкая. «Раз получила лишь одно яблоко, значит, последнее!» – хмыкнул Макс. «Ну, это было очевидно!» – она пожала плечами и продолжила есть яблоко. «Блин, как вкусно-то!» «Я вообще тоже сегодня страдал!» – Костя стрельнул в меня требовательным взглядом. А меня назвали мерзким уродом, вздохнул Макс. Вот как не ржать? Да никак. Так что поржал над ними и вручил по яблоку. О, это куда лучше, женщин, простонал блондин. Полностью с тобой согласна, смеялась Вика, а когда доела яблоко, вызвала меня на реванш в тактической игрушке и вновь была разбита. муха ха ха месть! Правда, потом она надрала мне задницу в драчках и гонках, но я вернул виду сполна в стрелялки после чего мы начали играть в кооперативную игру про зомби. «Кстати, какие у вас планы на субботу?» – поинтересовалась девушка. Я опустил взгляд, глядя на нее. развалился на кровать и голову положила мне на колени. Живот слегка оголен, да и штаны чутка присползли, отчего виднеются края труселей. Нас за мужчин, похоже, вообще не воспринимают. Хотя, думаю, тут <с, <с, обоюдно. Точно, послезавтра же суббота, вспомнил я и призадумался. Планы, да. По магазинам бы сходить. Поддерживаю. Костя поднял лапу. Я бы заперся на все выходные и продолжил кодить. Макс вздохнул, причем обреченно. Но у меня процессор барахлит, да и память на ПК нужно обновить. Плюс нужны детали для твоего нового геймпада. Супер! Мне тоже нужно по магазинам. Заулыбалась мелкая. На это мы договорились, но поздно вечером я вновь сопроводил ее в общежитие. А вот на следующий день меня после уроков вызвали в деканат. О, и ты здесь? Хмыкнул я, увидев Вику, сидящую на одном из стульев. Здесь был рабочий стол секретаря декана. Обилие зелени, ну и секретарь. Точнее, секретарша. Женщина около 30 с лишним лет. Горяча и холодна одновременно. В том плане, что фигурка у нее Ух! Ух! А лицо холодное. А взгляд леденящий. И даже пуговицы на блузке все были застегнуты. Уверен, расстегни она пару пуговиц, мужики пачками бы падали к ее ногам. Ага, видимо, из-за того нападения. Так и думал. ну -с, узнаем... Так ли круты связи того горе-насильника-убивателя?» Кинул взгляд на секретаршу, а та занималась работой и не отвлекалась на нас. Сев рядом с Викой, достал телефон, чтобы почитать новости. Девушка, собственно, тоже сидела, уткнувшись в телефон. Минут через пятнадцать раздался звонок на телефон секретаря, и та зашла в кабинет, но быстро вышла. «Входите. Владимир Ярославович готов принять вас». Женщина открыла дверь и позволила нам войти, а внутри... Хух, ну, неплохо декан устроился. Шикарный угловой кабинет, большие окна на северной и западных стенах, немалых размеров стол стоит в углу. У южной стены два больших дивана, между которых журнальный столик с графином, полным воды. Там же небольшая дверь, видимо, в личный туалет или комнату отдыха, а еще у восточной стены стоял огромный книжный шкаф аж до потолка. Сам декан оказался толстым мужчиной в очках и по реке. Перед ним стоял седой мужчина в черном костюме и сидела статная дама лет так пятидесяти. Увидев нас, она вскочила со стула и набросилась, словно разъяренная фурия. «Мерзавец, ублюдок, ты что сотворил с моей малешей?» Прокричала она, лупя кулаками по моей груди. Я же почесал затылок. Хм, и что делать? Женщину я не бью, вот только она маг и магическую силу не жалеет. Я так понимаю, она мать того ублюдка? Поинтересовался у Вики, та в ответ молча кивнула. Теперь понятно, в кого он такой мудак. как ка ты назвал моего сына! Та еще больше взбесилась и, окутав кулак пламенем, ударила мне в грудь. Сердце метило. У наш аж глаза полезли из орбит, но поздно. Она нанесла удар и... Ай-яй-яй-яй-яй! от боли, она отшатнулась и схватилась за руку. Кажется, сломала себе пару пальцев, может, кисть. Ты там живой? Вика выглядела офигевшей. Ага, сделаешь фотку? Указал на прожженную форму и сожженную плоть. И скажу я это чертовски больно, и не будь эта сумасшедшая женщина, я бы свернул ей шею. Еще меня позабавило отсутствие реакции у нашего декана. Почему отсутствие реакции? Она кивнула на толстяка, а тот помог женщине сесть на диван и принялся осматривать ее руку. Засняла, тихо поинтересовался, на что она подмигнула. Мы заранее договорились, что я принимаю весь огонь на себя, а она тихо и незаметно все снимает на телефон. Вика сразу сказала готовиться к тяжелому противостоянию, потому что этот Алексей из очень влиятельного рода. Ну, а я под шумок вернулся в приемную. «Уважаемая, вызовите, пожалуйста, службу безопасности. Тут на студента напали, а еще медиков бы», сказал я, указывая на жуткий ожог на своей груди. «И да, это чертовски больно». Секретарша едва со стула не упала от удивления. Она тут же схватила телефон и принялась звонить. А я вернулся в кабинет декана. Пожалуй, будет весело. Хотя, когда было иначе? Нелегкая жизнь хранителя древа мира».